Солнце давно скрылось за деревьями, следовало отложить стратегические разработки и элементарно выспаться. Разводить костёр было слишком опасно, поэтому все разместились как смогли прямо на земле. Пожилые эльфы улеглись на два маскировочных плаща принцессы, и дабы никто не подумал ничего дурного, между ними лежал меч Святого Джона. Наши молодые герои спали поорознь: Иван с одного бока белого коня, Рахиль с другого. Благородное животное любезно подобрало под себя ноги, опустившись до земли брюхом, но особо не грело, хотя, может быть, Нюнель просто забыла нажать нужную кнопку. Ночь в эльфийском лесу была поэтично тиха и светлой, как детские воспоминания. Ветер плавно качал ветви, словно перебирая страницы библиотечных книг. В шелесте трав слышались звуки древних саг. Их шепот завораживал, как завораживает полузабытая мелодия, неожиданно вспыхнувшая в самом отдаленном уголке подсознания. Каждый дюйм этой земли, каждый закуток леса, каждая иголочка или чешуйка коры пела в вечной битве добра и зла, и каждый звук отражался в сердце, словно выгравированный на холодной стали эльфийского клинка. Ближе к полночи — Рахиль безшумно подползла к спящему под ясаулу, молча навалившись сверху. Естественно, спросонья молодой человек истолковал откровенность её намерений неправильно. Ваня, всё не так, как оно вам хотелось, нежно коснувшись губами казачьего уха, просветила страстная израильтянка. Я легла на вас в интимном месте, но не с интимной целью. Мне таки надо, чтобы вы встали и пошли. И Я... он встал, Чуть хрипло объявил казак. О, я моляю. Что что? А это я уже чувствую, но мне надо, чтобы вы ещё и пошли в указанном направлении, и уберитесь меня эти руки, не сразу, не сразу, помедленнее, но в карманы, в свои карманы. Да я не хотел ничего плохого. Да, вы бы хотели хорошего. Вы сами вы хорошего, что у меня есть, кто бы спорил. Но я так вас всюду покусаю, если вы не станете серьёзнее. Рыחיל. Я хорошо, сдался молодой человек. Я буду серьезен, если ты с меня встанешь. — О, спасибо. — Не за что, мне тоже было местами приятно. Только не уточняйте, какими конкретно. Вдруг я захочу повторить. Еврейка мягко скатилась на земь и, не поднимаясь буквально в двух словах, изложила свой план действий. — Втихую двигаемся к Эрдурхоуму, ломимся внутрь, поднимаем панику, захватываем Дока и, надиктовав ему свою волю, вершим бескровную победу. — Вы со мной? — Дурацкий план. — Я знаю, так и вы со мной! — Ну, естественно, я дико счастлива, что могу на вас положиться, — умирилась Рахиль, а Иван на секунду прикрыл глаза, вспоминая, как было бы заманчиво уговорить ее положиться на него еще раз. На их уход никто не обратил внимания. Белый конь замер безжизненной статуей, запрограммированный как будильник на шесть часов утра. Нюниэлеми Лавеллор спали практически в обнимку, словно никакой меч им уже не мешал, а комплексы высокой платонической любви успешно сдохли сами от передозировки. Под лунным сиянием искать дорогу к холму долго не пришлось, к тому же сама тропа была традиционно усыпана светлячками и сияла, как млечный путь. Шли не таясь, израильское военнослужащее на ходу обрисовало детали искрометного плана захвата. «Вы же знаете, какие из них генералы?» Моя бабушка в свои девяносто прошлась бы там с веником, как торнадо в детской песочнице, заставив всех кушать манную кашу и хорошо себя вести. Я сделаю им шумно всего с трех выстрелов из автомата, а пока они ловят вас, найду главного и снова скажу им пару ласковых. Что вы так смотрите? Да, стреляю я, а отвлекаете внимание вы. Так и вы лучше бегаете и интереснее прячетесь, а внешне просто вылитый сусанин в профиль. «Да? А если меня убьют?» Вы знаете, нельзя убивать. Мы ведь и так уже. Рахиль на секунду вспомнила, как своими руками совершила преднамеренное убийство ракшаса в окрестностях индуистского рая. Я и даже не знаю, что с собой сделаю, если они что-нибудь сделают с вами. А если вы меня на прощании один-таки раз поцелуете и прижмёте? Иван безоговорочно обнял её, нежно целую в лоб, потом в щёчку, ещё раз в висок, рядом с кудрявым локоном. сну его вщёчку, в ушко, в шею и ниже к ключице, и наконец её не успел. Вовремя помнившийся изрыльтянка резко остановила разлакавшегося под Исаула, глядя в его бездонные, полные ласки и боли глаза, молодой человек вздохнул и отодвинулся. "Договорились. Я выполню всё, что ты хочешь, отвлеку врагов" Уведу их за собой, заставлю поплутать в лесу и, оторвавшись от погони, вернусь за тобой на холм. Одна просьба. Вы таки не нацеловались? Да я не об этом. Жаль. Короче, ты тоже там, ну, не умирай без меня, ладно, пробормотал в конец сбившийся казак. Еврейка приложила пальчик к его губам, лишний раз призывая к молчанию, и кивком головы указала на блестящий впереди ардурхоум. Заповедный эльфийский город переливался всеми цветами радуги под расплавленным серебром лунного света. Зрелище было настолько завораживающим, что наша парочка невольно замедлила шаг, восхищенно уставившись на этот величественный осколок северного сияния. — Красота-то какая! — еле слышно прошептала израильская военнослужащая, уверенно передергивая затвор.